Это не могло пройти мимо Белого дома. Десятиминутная встреча в Штирлица с Паттерсоном на улицах Вечерней Кордовы обретала контуры события государственной важности. Появление атомного оружия в Аргентине могло повести к политическому кризису на латиноамериканском континенте. Начальник Центральной разведывательной группы потребовал от руководителей ведущих подразделений представить ему соответствующие доклады, дав на эту работу сутки. Президент затребовал информацию для принятия немедленного решения. Когда Макайор ознакомился с копиями документов профессора Паттерсона, он сразу же понял, Штирлиц... Это работа Штирлица и Роумена. Перед тем, как садиться за справку, он позвонил Даллису. Тот знал о случившемся из своих источников. Являясь членом Совета директоров Института по международным отношениям в Нью-Йорке, который объединял финансистов, политиков, наиболее талантливых исследователей, работавших в авангардных отраслях науки, так или иначе завязанных на оборону крупнейших промышленников и директоров наиболее престижных газет, радиостанций и журналов, он уже знал, что вся сеть немцев, работающих на американскую разведку, засвечена. Неожиданностью для него было то, что... Перрон форсирует работы по созданию атомного оружия. После некоторой растерянности, с которой он не сразу справился, пришло решение. Ну, что же, чем хуже, тем лучше. Давление на Аргентину даст возможность привести к власти управляемого человека. Пришло время заново разыгрывать фашистские симпатии Перона. Боб, сегодня и завтра я совершенно закрыт. Ответил Даллес, поняв, что отныне контакты с Макайером нецелесообразны. Я обещал брату, что проведу с ним эти дни. Что-нибудь случилось? У вас встревоженный голос. Что произошло? Произошло. «Произошло, Аллен. Мне очень нужен ваш совет. Через три дня я к вашим услугам», — ответил Даллес, зная, что директор ЦРГ дал Макайру, как и остальным руководителям ведущих подразделений, всего сутки для разработки справок. «Что, неужели дело не терпит?» «Совершенно не терпит, Аллен». «Я бы просил вас, очень просил бы, найти для меня хотя бы полчаса...» «Да хоть три!» — с хохотнул. «Ну, только через три дня». «Ну, счастливо вам, Боб!» И, положив трубку, подумал. «С кем бы сейчас мне следовало увидаться, так это именно с Роуменом». Связавшись с директором ФБР... другом-врагом Гувером договорился пообедать. Этот бульдог найдет иголку в стоге сена. Роман не иголка, он нам нужен. Неужели все же Маккайр неспроста привез сюда этого агента Абвера 43-его? Неужели он у них в руках? совещание, которое Трумэн собрал у себя в овальном кабинете, было кратким. Присутствовали его помощник по вопросам разведки адмирал Сойерс, адмирал Леги и военно-морской министр Форестоу. Будучи газетчиком, Трумэн на этот раз не тратил время на многочасовые обсуждения проблемы с аппаратом. В прессе, где все еще была сильна рузвельтовская тенденция, его критиковали за то, что военная администрация в Германии освобождает из тюрем немецких генералов. Германская военная промышленность вступила в прямые, хоть и негласные переговоры с американскими промышленниками и финансистами. Работа комиссии по антиамериканской деятельности стала притчей во языцах «Нацизм реабилитирован, прямой вызов духу под Ялты, скандал с Пендергастом-младшим, который совершенно запутался со своими мафиози, грозил сделаться достоянием прессы. Левые в Европе травили его за поддержку реакционных политиков, переживших немецкую оккупацию. Восточная Европа настаивала на выдаче гитлеровских военных преступников, скрывшихся на Западе и в Латинской Америке». Информация профессора Паттерсона